Отпивая бражку маленькими глоточками, оставшись сны с собой в тишине и покое, впервые за несколько дней Артем попытался восстановить в своей памяти произошедшие события и понять, чего же он добивался, куда ему теперь идти дальше на пути к цели, обозначенной Хантером. Еще один отрезок намеченного пути пройден. А он опять на перепутье как богатырь в почти позабытых сказках из детства, таких далеких, что и не упомнишь, уже кто их рассказывал, то ли сухой, то ли Женькины родители, твоя собственная мать. Больше всего Артему нравилось думать, что это он слышал от матери. вроде даже выплывало на мгновение из тумана её лицо, и он слышал голос, читающий ему с тягучими интонациями: "Жили-были". и И вот, как тот самый сказочный витязь стоя ялонц перед камня, и было перед ним три дороги на кузнецкий мост до Третьяковской в Тутаганской он смаковал пьянящий напиток телом овладевала блаженная истома думать совсем не хотелось и в голове крутилось только прямо пойдешь — жизнь потеряешь налево пойдешь — коня потеряешь это наверное могло бы продолжаться бесконечно покой он был необходим после всех переживаний